Кирилл строго-настрого запретил мне подниматься и снова куда-то ушел. Вернулся он минут через двадцать, неся в одной руке дымящийся котелок, а в другой — аккуратные пакетики. «Это горячая картошка в мундире», — объяснил он. «Будем делать ингаляцию. А тут вот соль и сода. Будем полоскать горло». С детства я не любила, чтобы в дни болезни ко мне проявляли слишком большое внимание. Мама всегда шумно и нервно хлопотала у моей постели, без конца напоминая о лекарствах, тысячу раз спрашивая, не стало ли мне хуже, и во всем виде признаки грозно надвигающихся осложнений. Кирижу проявлял свои заботы спокойно, уверенно и даже весело. Но все равно не хотела, чтобы он видел мои воспаленные глаза, распухший нос и лихорадку на верхней губе. Мне очень хотелось в одиночку справляться с гриппом и температурой. Не надо, Кирилл, отдохните, просила я. Но он не слышал моих просьб. И эта его бесцеремонность начинала раздражать меня. Я должна была испытывать чувство благодарности, а на самом деле злилась из-за невозможности хоть на время скрыться от его глаз и забот. Последней большой остановкой была Тула. За окном летела на землю еле заметная дождевая пыль. Дождь был редким, мелким, но безнадежно долгим и нудным. Как только ляск сцеплений буферов возвестил об остановке, Кирилл сразу направился к двери. — Сбегаю за понижающим Дома я лечил бы вас нашими заполярными средствами, навсегда избавились бы от простуд. — А здесь что делать? Обратимся к старику Аспирину или к вашему излюбленному Норсульфазолу. Нельзя же с такой температурой выходить в Москве из вагона. Надо сбить градусы. Я была рада тому, что он хотя бы на двадцать минут исчезнет из вагона. Мне нужно было встать, причесаться, умыться. Присутствие артиста и Бирюкова почему-то меня не смущало. Я попросила Кирилла заодно уж дать срочную телеграмму маме, чтобы она принесла на вокзал теплые вещи. В окно я видела, как он без шапки в своем тренировочном спортивном костюме легко перепрыгивал через лужи. «Обо всех ли он заботится так же, как обо мне?» — подумала я. Мне вдруг захотелось поверить, что ради другой женщины он не стал бы выпрашивать у повара в вагоне-ресторане котелок с картошкой, или, по крайней мере, не забыл бы надеть кепку, выскакивая на станцию под дождем. В дверях под прикрытием своего платка появился Вадим Помиранцев. «Наш брат милосердие умчался!» «В тулу без своего самовара!» Сам, покраснев от этой остроты, померанцев с наигранным интересом осведомился. «Ну а здоровье как? Легче не стало? Все-таки ведь были брошены все новейшие средства исцеления, включая картофельную ингаляцию!» Прошло еще несколько минут, и где-то совсем близко простуженным голосом в тон погоде прокричал тепловоз. Я так стремительно приподнялась на локте, что даже Вадим Помиранцев поспешил успокоить меня. Это не мы. Но в то же мгновение, желая возразить ему, негромко звякнули сцепления и вокзал медленно поплыл назад, к хвосту нашего поезда. Я прильнула к окну. Я видела, как пассажиры, в одной руке зажав пирожки или бутылки с минеральной водой, другой хватались за поручни и на ходу вскакивали в вагоны. Но Кирилла среди них не было. Может быть, успел в другой вагон, с надеждой думала я. Но прошло минут двадцать, а Кирилл не появлялся. Поезд набрал скорость, давно миновал привокзальные стрелки. И вдруг мне стало не хватать его присутствия, его забот, от которых я еще недавно мечтала скрыться. Нет, он не мог отстать, он должен был услышать гудок и догнать поезд. Ведь он спортсмен, такой сильный и ловкий. И ладно уж, пусть он видит мою лихорадку на верхней губе, пусть заставляет меня с головой, накрывшись одеялом, дышать парами горячей картошки. Я все думал, что вот сейчас, как это бывает в кино, появится весь промокший, но счастливо улыбающийся Кирилл и скажет, я вскочил на подножку последнего вагона. Но он не вскочил, он остался под осенним дождем, без шапки, в лыжных брюках, в спортивной куртке и тапочках. По вагону немедленно разнесся слух, что в Туле отстал от поезда артист померанцев.